Глава двадцать вторая. Стеша. <PTSD1> Мужчины? Мама открывает рот. А как же Стеша? Как двое? А где Виктор? Как беременна? Мамуль, только не волнуйся. Бросаю убийственный взгляд на довольного Стаса. Сейчас я все расскажу. Будь добра. Накрываю ее руку своей. Холодная. И такая худенькая мамочка. Как ты тут? стеша тему, не переводи!» Хмурится. «Я просто беспокоюсь!» «Знаю, но сначала все мне расскажи!» «Где Виктор?» Тревожится мама. «Он не изменил мам!» Вздыхаю. «Мне позвонила его любовница, он, как выяснилось, гуляет уже давно!» «Каков козел!» Выпаливает мама. «Мы его с лестницы спустили!» Довольно скалится Стас. «Дайте мне что-нибудь потяжелее, я его сейчас тресну!» «Как с лестницы?» «Вместе с чемоданами», поддерживает друг Матвей. Мама задумывается. «Ну вот, сейчас подумает, что нашла себе драчунов или уголовников». «Давно пора было», друг заявляет. «Этот кобель тебе не пара, доченька». «Мама!» Приходит моя очередь охреневать. «Ты ж его любила». «Я тебя люблю, милая», фыркает. «А ведь к твой кобель. Я сразу это поняла». «А почему не сказала?» «Так Любочка все за нас обоих говорила», — качает головой мама. «Они с Любой отлично ладят». «Значит, обсуждали мои отношения за спиной?» «Боже упаси, нет, конечно», — хихикает она. «Просто общались». «Ну, мама...» «Так, с этим разобрались эти двое». Стас сказал правду. «Я с ними, ну, встречаюсь». «В смысле?» Назаров таращится на меня. А замуж? Какой встречаюсь? А кольцо где? Показываю ему язык. Будет. Так двоих мужей нельзя. Вклинивается мама. Стеша, ты решила на одном не останавливаться? Один кобелем окажется, второй есть? В принципе, удобно. В хозяйстве главное их побольше загружай. Кстати, нужно заказать шкаф. Там сборка дорогая. Мама! Соберем шкаф и ремонт сделаем. — заявляет Матвей. — Они мне нравятся, — хихикает мамуля. — А проводку? — Да хватит! — Стеша, не мешай с дядьками знакомиться. Вы садитесь. — О, это вам. Стас галантно протягивает цветы и сладкое. — За проводку не беспокойтесь. — Ой, обожаю шоколадные конфеты. Какие хорошие мужчины, Стефания. — Мама, тебе нельзя. Врач сказал, понемногу. — Стану. «Стеша, ну что ты начинаешь?» Обиженно дуют губы. «Да что вообще происходит?» «С лесным орехом. Сам такие люблю!» Скалится Назаров. «Так». Мама берет конфетку. «Только не говорите Светочке. Она заругает. Что там с беременностью? Неужели наконец-то у меня появится внук?» «Помогите!» «Или два сразу!» Гордо объявляет Стас. «Но Стеша нам не доверяет.» «Почему?» – спрашивает мама. ну мы... Я просто...» «Если ты беременна, то обязательно выходи замуж. Вы уж там решите сами за кого. Нравы сейчас свободные, мне не понять. Если тебе так нравится...» «Да, нравится». «Значит, я с тобой, доченька. А проводку почините и шкаф закажете. А кем вы работаете, Матвей Стас?» «Я в шоке. И это мягко сказано...» Про себя готовила аргументы, предполагала разные реакции мамы. Но такое... Добрый день. Хмурый доктор заходит в палату. Мама вдруг вся сжимается. Что здесь делают посторонние? А вы кто? С вызовом спрашивает Стас. Мой новый лечащий врач. Тихо говорит мама. Вам сказали соблюдать диету. Сверкает глазами врачище. «С парой конфет ничего не будет!» — вступаюсь за маму. «Зачем вы ее пугаете?» «Я врач, и мне решать, будет или не будет!» — гаркает он. «Выйдите, мне нужно провести осмотр!» «Нет!» Я встаю, подхожу к нему. «Полгода нас держат на этой вашей поддерживающей терапии! Ну что толку? Когда операция?» «Мне очень не нравится, что он кричит на маму. На меня ладно, но нервировать больного человека...» «Вы вообще кто?» – высокомерно фыркает. «Будете учить меня лечить пациентов?» «Я буду учить вас уважительно относиться к моей матери!» Взрываюсь. «Да, может показаться, что я нежная ромашка. В целом такая и есть. Но мою маму обижать не позволю». «Стеж, все хорошо!» Тихо говорит мама. «Это же мой врач, ему лучше знать!» «А вот тут я не согласен!» Рычит Матвей и вплотную подходит к этому доктору. «Самодурство недопустимо. Что с операцией?» Мэтт давит на этого прыща в белом халате. «Пока мы не готовы назначить дату». Его голос слегка дрожит. Нужно пройти еще один цикл терапии. «Что?» Взрываюсь. «Еще месяц? Вы с ума сошли? Сколько маме в этой больнице торчать?» «Не нравится это. Ищите другую». А пока прочь из палаты. Сейчас время осмотра. Стас тянет меня прочь. А я не хочу оставлять маму там. На глаза слезы наворачиваются. Матвей Рывком прижимает меня к себе. Пошли пока в кафетерий. Расскажешь нам, что тут происходит. Мы идем вниз. Заказываем по стаканчику чая. Я с трудом успокаиваюсь. Нам часто меняют врачей. Этот уже пятый. Вздыхаю. Очередь тоже двигают. Невозможно договориться. Я уже даже деньги предложила. Была готова влезть в кредит. Роняю лицо в ладони. А маме все хуже. Стас, ты все еще общаешься с той врачихой-онкологом? Спрашивает Мэтт. Моя мама общается. Назаров с опаской поглядывает на меня. Что такое? Не понимаю. Твоя бывшая любовница? «Боже упаси, ей шестьдесят!» — пучит глаза Стас. «Что тогда?» «Внучка у нее есть», — хмыкает Матвей. «Кажется, Стаса хотели женить». «И эта женщина может помочь?» — спрашиваю с надеждой, заталкивая ревность подальше. «Я позвоню. Она опытный врач, может взглянуть на анализы твоей матери. Главное их получить у этого козла в белом халате».